Глава десятая. Когда двери залейной Паулой закрылись, мы с Хэмондом вернулись в гостиную. Некоторое время мы молчали, каждый погруженный в свои мысли. Она интересная женщина, наконец, произнесла я, тщательно подбирая слова. Да, согласился Хэмон с легким вздохом. Паула всегда была яркой личностью, и у нее множество связей при дворе. Ее поддержка может быть очень полезной для вас с дочерьми. Вы были близки? Спросила я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно более нейтрально. Хэмонд помолчал, глядя на огонь в камине, прежде чем ответить. Когда-то да. Он повернулся ко мне с открытым честным взглядом. Но это было давно, Элизабет, задолго до нашей встречи. И сейчас между нами лишь старая дружба, ничего больше. Я кивнула, принимая его объяснение. В конце концов, у каждого из нас было прошлое. И если хеммонд говорит, что между ним и Лейной Паулой все давно кончено, у меня нет причин не верить ему. — Я думаю, нам стоит принять ее приглашение, — сказала я. — Если герцогиня Мэйрин действительно так влиятельна, как говорит Лейна Паула, это будет хорошей возможностью для первого выхода в свет. — Согласен, — кивнул Хэмонд, только он слегка замялся. — Будь осторожна с Паулой. Она не всегда бывает искренней. — Я догадалась, — улыбнулась я. — Не беспокойся, Хэмонд. Придворила Вене, я научилась распознавать истинные намерения за сладкими словами. Он подошел ко мне и мягко взял за руку. Его глаза были серьезны. — Я знаю, что ты можешь постоять за себя, Элизабет. Но столица Сальтеры — новое место с новыми правилами. И я не хочу, чтобы тебе или твоим дочерям пришлось столкнуться с неприятностями из-за моего прошлого. — Мы справимся, — уверенно ответила я, сжимая его руку в ответ. — В конце концов, мы уже пережили куда более серьезные испытания, чем светские интриги столичной львицы. Хэммонд улыбнулся, и на его лице появилось выражение облегчения, словно с его плеч упал тяжелый груз. — Ты удивительная женщина, Элизабет, — тихо произнес он. — Я каждый день благодарю судьбу за то, что она свела нас вместе, пусть даже при таких непростых обстоятельствах. В этот момент с улицы донесся звук подъезжающего экипажа и веселые голоса. Наши путешественники вернулись с прогулки. Мы с Хэммондом вышли в холл как раз вовремя, чтобы увидеть, как в дом входят, смеясь, Амели, Лорен и, что самое удивительное, Роберт. Даже всегда серьезный Говард улыбался, закрывая за ними дверь. — Мама, Лейр Хэммонд! — воскликнула Амели, заметив нас. — Вы не представляете, какое чудесное приключение у нас было! «Я вижу, вы все в прекрасном настроении», — заметила я, радуясь тому, что вижу своих дочерей счастливыми. «Что же произошло?» Амели, которая все еще пыталась подавить смех, прикрыла рот рукой и выдохнула. «Не могу забыть его изумленное и обиженное лицо». Эта фраза вызвала новый взрыв смеха у всех, включая Роберта, который обычно старался сохранять сдержанность в нашем присутствии. «О ком она говорит?» – спросил Хэммонд, глядя на сына с удивлением и радостью одновременно. Роберт, все еще улыбаясь, покачал головой. «Мы встретили в Королевском парке моих старых знакомых из Академии. Один из них, Дариус Фелд, всегда любил прихвастнуть своими умениями. Особенно он гордился тем, что считался лучшим стрелком из арбалета на нашем курсе. И он, конечно же, не упустил случая напомнить об этом», – подхватила Лорен, снимая перчатки. Заявил, что никто не может сравниться с ним в меткости, особенно в стрельбе по движущимся мишеням. — Да, он всегда был самоуверенным ослом, — фыркнул Роберт, но без прежней неприязни, которую обычно проявлял в разговорах. — Когда он увидел меня, то сразу предложил в пари. Стандартное испытание — шесть яблок на расстоянии пятидесяти шагов, подброшенных в воздух. «И тут вмешалась Лорен», — гордо объявила Амели, бросив восхищенный взгляд на старшую сестру. Она сказала, «Прежде чем спорить с Лейром Вайлишем, может быть, стоит сначала потягаться со мной?» «Видели бы вы его лицо», — воскликнул Роберт с искренним весельем. Дариус был уверен, что это шутка. Но когда Лорен достала свой арбалет и приготовилась стрелять... «Он сначала отказывался», — продолжила Лорен и в ее глазах блеснули озорные искорки. Говорил, что не играет против женщин, что это ниже его достоинства. Но его друзья начали подначивать, и он согласился, хотя и с явной неохотой. «И что же произошло?» – спросил Хэммонд, уже догадываясь по их радостным лицам о результате состязания. «Лорен поразила все шесть яблок, даже не напрягаясь», – с гордостью сказал Роберт. «А Дариус промахнулся дважды. И это лучший стрелок Академии!» Он покачал головой, словно до сих пор не мог в это поверить. «Его лицо стало таким красным, словно он сам превратился в яблоко!» — воскликнула Амели. И все снова рассмеялись. «А его друзья», — добавил Говард, который до этого молча стоял у двери, громче всех смеялись над его поражением. Особенно, когда Лейна Лорен предложила ему реванш с более сложными условиями. Я не могла не улыбнуться, видя, как мои дочери, Роберт и даже Говард так легко и весело общаются друг с другом. Что-то изменилось во время их прогулки. Холодность и настороженность, которые раньше были между ними, исчезли, уступив место чему-то похожему на дружбу. «Хотя мне и приятно было видеть, как с Дариуса вся спесь слетела», — произнес Роберт, и его лицо стало серьезнее. «Но должен предупредить, он очень мстительный человек». И такое унижение, особенно от женщины, он не стерпит. Будьте осторожны. — И не с такими сталкивались, — уверенно ответила Амели, поправляя выбившуюся прядь волос. — Справимся, не беспокойся. Я же почувствовала укол беспокойства. Последнее, что нам было нужно, — это враги в новом для нас городе, особенно сейчас, когда мы только начинали входить в местное общество. Но, посмотрев на уверенные лица моих дочерей, я решила не говорить об этом вслух. День был долгим и странным, и портить его тревожными размышлениями не хотелось. «Думаю, сейчас всем нам стоит отдохнуть», — сказала я вместо этого. «День был насыщенным, а завтра нас ждет не менее интересный». «Завтра?» — переспросила Лорен, приподняв бровь. «Да, у нас появились планы», — кивнул Хэммонд. «Но об этом поговорим за завтраком. А сейчас действительно лучше всем отдохнуть». Мы разошлись по своим комнатам. Перед сном я еще долго стояла у окна, глядя на огни ночной столицы. Где-то там, среди этих сияющих точек, скрывались наши будущие друзья и враги, возможности и опасности, новая жизнь, которая только начиналась для нас, и я понимала, что к этой жизни нужно быть готовой во всех отношениях. Утро наступило незаметно. Я проснулась от стука в дверь. Это была Тина, которая пришла помочь мне с утренним туалетом. «Доброе утро, госпожа!» — поприветствовала она меня, отдергивая шторы и впуская в комнату яркий солнечный свет. Лейер Хэммонд просил передать, что мэтр Джулиан уже прибыл и ожидает вас в малой гостиной. «Так рано!» — удивилась я, быстро поднимаясь с постели. «Лейна Паула действительно не теряет времени!» «Тина, приготовь мне самое простое утреннее платье!» — распорядилась я, направляясь к умывальнику. Нет смысла наряжаться, если портной приехал снимать мерки для новых нарядов. Пока Тина помогала мне одеваться, я размышляла о предстоящем дне. Встреча с портным, подготовка к первому выходу в свет, визит к герцогине Мейрин, а еще разговор с дочерьми о Лене Пауле и потенциальных сложностях, которые могли возникнуть из-за ее интереса к Хэмонду. Госпожа волнуется? — мягко спросила Тина, заканчивая укладывать мои волосы в простую, но элегантную прическу. — Есть немного, — призналась я. — Столица — новое место с новыми правилами, и, кажется, у нас уже появились и союзники, и недоброжелатели. — С вашим опытом при дворе Лавении вы легко разберетесь, кто есть кто, — уверенно сказала Тина, подавая мне зеркало, чтобы я могла оценить результат ее работы. А олейные Лорен и Амели достаточно умны, чтобы не попасть в ловушку светских интриг. Я благодарно улыбнулась своей верной служанке. В ее словах была правда. Мы действительно не были наивными новичками в придворной жизни. Но каждый двор имел свои особенности, свои скрытые течения и подводные камни. И столица Сальтеры, несомненно, готовила нам свои сюрпризы. Закончив с утренними приготовлениями, Я вышла из комнаты и направилась в малую гостиную, где, по словам Тины, меня уже ждал знаменитый мэтр Джулиан. День обещал быть интересным, и я была готова встретить его во всеоружии.